403. Рассмотрим явление контакта, общения, обращения, близости, восприятия и записи пространственно. В далёкой твердыне горит свет неугасимый, планетный. Из сознания обращающегося устремляется в неё луч мысли. Из твердыни в ответ и в сознании, обратившегося за светом, происходит замыкание. Сознание вспыхивает уже своим светом, озаряя пространство на расстоянии величина окружности, которого зависит от силы и глубины общения. Явление это не личное, но, несомненно, пространственное, ибо, питая сферу окружающую в меньшем размахе, но... Аналогично твердыни, оно также, в свою очередь, служит таким же рассадником светоносных зерен, устремляя мысли свои к друзьям, народам и явлениям, входящим в сферу его интересов. Получая свет из твердыни, рассеивает и рассылает оно свет к тем объектам, к которым устремлено сознание, и изливает его вокруг бессознательно, солнцу или маяку, или светочу подобно. Ступень ученической, называемой лампадой пустыни, характерна тем, что явление светоносности достигает активности постоянной, уже ненарушаемой даже в моменты полного покоя и отсутствия общения явного. Тоже на высшей, более напряженной шкале назовем это явление пространственным служением. Сеть света планетная поддерживается уже постоянно и непрерывно. Периоды затухания или омрачения уже не пересекаются с периодами свеченья, и чтобы не делать это до ученик, свет твердыни в свете его сияет. Свет мой в свете его сознания уявляется. Поэтому говорю о предстаянии постоянном, дабы свет ваш, который в вас был светом для человеков, который подобно солнцу излучает энергии свои всегда и ночью, и днём. Конечно, напряжение лучей подлежит ритму, но ритму именно ритмически непрерываемому. Не может сердце остановиться, не может не сиять свет архата, ритмично посылая волны свои в пространство. Почему я говорю о ритме и постоянстве во всем, чтобы свет, который в вас, усилить? «Мысли благо о всех». Молитва о всех есть расширение сети света и индивидуальной. Молитва о дальних, странствующих и путниках невидимых – явление того же порядка. Мысли о ближних своих – тоже явление распространения света. Что же такое явление расширения общины, когда общинники расходятся, связанные в духе воедино, как не явление расширения и усиления сети света, получающий питание тоже из твердыни и распределяющий его через своего главу. Так образуется цепь и сеть иерархическая, получающая энергии своей свыше, из центра средоточия света планетного, во главе которого стоит иерарх ведущий. Есть ток переменный и ток постоянный. Тот и другой подлежат ритму. Мигающий вдали маяк законен, ибо есть явление ритмическое. Но когда лампы мои, ученики мои, то вспыхивают, то затухают по настроениям и аритмично, это в пространстве порождает не только разрушительный диссонанс, но нарушает правильное питание пространства и изнашивается металл самой лампы. Уберегитесь от пагубных настроений, резко омраченных и зараженных сомнением. Солнце светит всегда, оно тоже подчижит ритму или закону пульсации. Так же пульсирует и сердце, подобно пульсации, которую светоносный, если оно загружено. Так творится на земле дела света или великое деяние. Так избранные мои, поставленные мною, малую планету питают и озаряют её светом своим, от меня исходящим, сотрудничество полны. Лампады мои Вы пустыни жизни ярко я рассветите, ибо свет ваш, который есть в вас зажжён от единого света. Поставил вас на распутьях путей человеческих в эти дни жизни, чтобы мужественно и верно несли поручение, дабы я, невидимый, видимый через вас волю мою мог творить беспрепятственно и неумоленно. Света в себе не угашайте, дабы через вас мог творить.